Но на следующий год Ироду такая расстановка сил надоела, поскольку стало ясно, что люди обращались за помощью к первосвященнику, а не к царю. Он казнил Аристобола III. Единственным мужчиной из рода Маковеев остался Иоанн Гиркон II, который не мог стать первосвященником. Так пришел конец священническому роду Маковеев. Спустя 115 лет После того как Иоанатан, брат Иуды Маккавея, облачился в рясу священника. После 36 года до н.э. уже не было первосвященников ни из рода Задоков, ни из рода Маккавеев. Они избирались из той или иной аристократической священнической семьи Иерусалима. Это означало падение престижа первосвященничества и власти садукеев, и, соответственно, рост влияния фарисеев на умы еврейского народа. Теперь власть Ирода как монарха была неоспоримой. Как разрушитель царского рода Маккавеев и как человек, приковавший их цепями к Риму, а также как идумей, он был проклят евреями. История донесла до нас исключительно высказывание о нем его врагов, поэтому мы воспринимаем его как мрачного, и жестокого тирана, фактически почти сумасшедшего. Тем не менее, существует и другой взгляд на его правление. Ирод старался править хорошо, и в период его 33-летнего правления Иудея жила в мире и процветала. Более того, как и его отец, он ловко вел хрупкое суденышко под названием «Иудея» сквозь опасные воды римской политики. Он поддерживал Марка Антония в борьбе против Октавия, но когда Антоний в 31 году до н.э. потерпел поражение, Ирод так проворно переметнулся на другую сторону, что завоевал расположение Октавиана. Теперь Октавиан правил всем Римом, и вскоре его назовут Августом, и он станет первым римским императором. Благодаря Ироду такая перемена не принесла вреда Иудеи. Ирод был великим строителем и украсил свою страну сооружениями в романском стиле. Поскольку он был евреем и тщательно придерживался еврейских обрядов, по крайней мере в Иудее, он не оставил без внимания храм. На самом деле он затеял дорогостоящую перестройку храма, чтобы сделать его еще более величественным, чем он был изначально при Соломоне. Он поддерживал фарисеев, так как садукии были слишком тесно связаны с его макавейскими предшественниками. И требовал только, чтобы евреи, сохраняя полную свободу отправления культовых обрядов, держались со своей религией в стороне от политики. Возможно, даже это было не столько проявлением тирании, сколько трезвой оценкой реального могущества Рима и возмездия, которое последовало бы в случае еврейского бунта. Более того, он женился на Мариам. Она стала его второй женой и имела от нее двоих сыновей, Александра и Аристобула. Таким образом, идумейское семейство породнилось с Маковеями. Александр и Аристобул оказались праправнуками Александра Янная, по крайней мере, по материнской линии. Но это не помогло. Ничто не могло смягчить евреев, и они по-прежнему ненавидели Идумея, который ими правил. Начался новый всплеск мессианства. Теперь, когда ушли Маковеи и рухнуло независимое еврейское государство, все больше евреев ждали чудесного пришествия потомка рода Давидова, который прогонит всех врагов и создаст сильную мировую державу со столицей в Иерусалиме. Практически любой разбойник, любой проповедник мог провозгласить себя мессией, найти сторонников и начать восстание. Несколько таких попыток было во время правления Ирода и его ближайших преемников. Ирод вынужден был пресекать все мессианские претензии на корню, ибо они влекли за собой страшную опасность – Если бы кому-то из потенциальных мессий удалось ускользнуть от его внимания или внимания его армии и набрать достаточной силы, чтобы привлечь внимание Рима, это был бы конец Иудеи. К сожалению, успех Иуды Маккавея и его последователей полтора века назад лишил евреев благоразумия. Поскольку в прошлом они добились успехов в борьбе против ослабленной и приходящей в упадок империи селевкидов, Многие считали, что могут избавиться от деспота достаточно всего лишь смелости и удачи. Большинство –